Глава 1430. Сокрушить шестого парагона. Заслышав за спиной рокот, шестой парагон поменялся в лице. Только он переместился, как место, где он стоял мгновением ранее разорвал мощный взрыв. Сотрясаемые мощными толчками земли образовался огромный кратер. Пока Манхао на всех парах мчался вперёд, свирепое демоническое лицо рядом с ним набирало скорость. В мгновение ока оно оказалось рядом с шестым парагоном, излучая демонические цы. Пространство вокруг содрогалось, вспыхивали разноцветные огни, зрачки Парагона сузились, и он выбросил руку перед собой. Его пальцы сомкнулись на появившемся древке длинного стяга, чьё полотнище изображало множество диких зверей. Среди всевозможных существ были даже драконы. Вся пожирающая звериная стая!» – закричал он и взмахнул стягом. С полотнища с ревом вырвались звери, целое море разномастных существ бросилось на демоническое лицо. В результате столкновения двух сил прогремел чудовищный взрыв, разметавший окружавшие их руины и разорвав воздух. При виде взметнувшегося вверх огромного облака пыли и землетрясения складывалось ощущение, будто столкнулись две горы. Манхау немного дрожал, а вот шестой парагон закашлялся кровью, его стяк и на мелкие клочки. Наступил решающий момент схватки. Шестой парагон воспользовался заминкой для побега, не переставая при этом кашлять кровью, Внезапно появились десятки тысяч призраков, похожих на шестого парагона, а потом все бросились в рассыпную. Во всей этой сумятице обнаружить истинную сущность было практически невозможно. После недавней схватки шестой парагон серьёзно опасался Манхао, поэтому у него и в мыслях не было с ним драться. Единственным решением в такой ситуации стало бегство. Холодно хмыкнув, Манхао открыл третий глаз. Перед ним вновь предстал город призрака, населявший его фантомы, Манхауа мгновенно обнаружил среди десятков тысяч подделок истинную сущность Шестого Парагона. «Тебе не уйти!» Холодно процедил он. Возникнув перед одной из теней, он с размаху ударил убивающим богов кулаком. Из разбившейся тени выскочила бледный как мел Шестой Парагон. Со свирепым блеском в глазах он бросился бежать, но тут Манхауа взмахнул пальцем и наслал на него восьмой заговор заклинания демонов. С текущей боевой мощью восьмой заговор мог остановить даже Парагонов с девятью санкциями. Застыв на месте, шестой парагон скривился, хотя заговор продержался лишь мгновение. В схватке такого уровня любое, даже самое короткое промедление, оказалось вечностью. Мэнхау нанёс по шестому парагону ещё один удар. Кожа парагона стала ярко-красной и засияла алым светом. Всё это стало щитом, принявшим на себя удар кулака. В момент контакта кулака со щитом тот исказился, а шестой парагон, шатаясь, попётился. Не теряя ни секунды, Мэнхау ударил ещё два раза, После третьего удара щит наконец разбился, и кулак впечатался прямо в грудь Парагону. У него изо рта брызнула кровь, а не менее захлестнуло все тело, словно потоп. Даже его культивация закачалась на грани полной дестабилизации, душа задрожала. «Проколятие! Цзэнь Шань явно в курсе, что мне нужна помощь, но он почему-то не отвечает. Только восьмой спешит на помощь. Он слишком далеко, чтобы добраться сюда, ему потребуется время». «Этот Манхау не только сумасшедший, он ещё виртуозно захватывает преимущество в схватке! За весь бой я не использовал даже 80% силы, он просто не даёт мне продыха!» Когда Манхау вновь пошёл вперёд, шестый парагон в ярости взревел. К этому моменту он уже понял, что ему не удастся избежать схватки. Манхау явно был серьёзно настроен убить его. В таком случае лучше умереть сражаясь, чем безуспешно пытаться сбежать. Он мог только надеяться, что сумеет затянуть бой до момента прихода восьмого парагона». Вдвоём они смогут дать ему бой или вместе сбежать. В любом случае, вместе им удастся переломить ситуацию. «Манхау, ты зашёл слишком далеко!» — взвыл он. Всё ещё Красный Парагон выполнил двойной магический пас. Благодаря высвобожденной силе всех эссанций позади него материализовались облака, которые трансформировались в чёрную голову. Она разинула пасть и попыталась проглотить Манхау, но он лишь перекинулся в птицу Пен и лазурным лучом рванул вперёд. Птица пробила чёрную голову насквозь, иничтожив её... Из горла шестого парагона вырвался дикий вопль. Кожу сразу в нескольких местах вспорола, оттуда хлынула кровь. Он хотел отступить, но тут птица Пен переместилась к нему и нанесла стремительный удар по туловищу. Шестой парагон оказался в серьёзной опасности. С яростным рёвом она выполнила очередной двойной магический пас, отчего свет вокруг него померк. Призванная им девятая эссенция ночной тьмы могла поглотить весь свет и обратить всё вокруг в непроглядную черноту. Могла стереть всё сущее... Эту магию Санса и шестой Парагон приберегал на самый крайний случай. Но сейчас, оказавшись загнанным в угол, он использовал её без всякого предупреждения. При виде Санса, за которой тьма накрыла небо и землю, глаза Мэнхао сверкнули. Он чувствовал обступившую его безграничную жажду убийства, его тело как будто взяла под контроль какая-то внешняя сила, а окруживший его со всех сторон холод пытался проникнуть внутрь тела и стереть его душу. «Кое-кто уже пытался сквернить моё тело и душу», Со смехом заявил Мэнхау. «Я позволил ей это добавить счастливить и успокоить её, и теперь ты пытаешься поразить меня точно такой же магией эссенции. Эссенции ночной тьмы способны затмить небо и землю, но демонические ци во мне может затмить безбрежные просторы». Мэнхау перестал сопротивляться и позволил тьме ночи проникнуть в тело. К сожалению, тьма впитывалась в него слишком медленно, поэтому он открыл рот и начал глотать её. Тма ночью задрожала, В мгновение ока Манхау превратился в чёрную дыру. Безграничная тьма исчезала у него во рту. При виде этого жуткого зрелища шестой парагон застыл словно громом поражённый. Он не мог поверить своим глазам. Манхау и вправду пожирал его тьмо ночи. Волосы Манхау развивались на ветру, от него самого исходила аура, которую шестой парагон ощутил впервые в жизни. Эта злая и многогранная аура чем-то походила на бессмертного, в то же время была подобна богу и немного напоминала дьявола. Она очень быстро изменялась, от чего небо и земля постоянно дрожали. В этот момент Манхау был подобен Дао Мира. При взмахе его руки всё вокруг начало рушиться. Шестой Парагон с ужасом заметил, как из него начала исчезать девятая эссенция. «Поглощаешь эссенцию? Тээээ!» Парагон перепугался не на шутку. С ужасом в глазах он бросился бежать, отказавшись от дальнейших попыток драться с Манхау. Вместо этого он в своём паническом бегстве развил такую скорость, что начал оставлять за собой остаточные образы. Губа Манхау недобрые улыбки. Он сделал три шага вперёд, каждый из которых с огромной силой сотрясал землю. На третий шаг его энергия достигла уровня, когда она могла вытеснить собой весь мир. Шестого парагона пронзило ощущение надвигающейся опасности. «Он собирается убить меня!» Мелькнула у него мысль. Он незамедлительно ударил себя ладонью по голове, Когда у него зазвенело в ушах, была приведена в действие неизвестная секретная магия. От красной кожи повалил зелёный дым, резко подняв его скорость. В кратчайший миг он оторвался от преследователя на 500 километров. С кровожадным блеском в глазах Мэнхаус сделал ещё четыре шага. Небо и земля содрогались от его поступи. Четвёртый шаг перенёс его на 500 километров вперёд. Пятый и шестой шаг вызывали не менее грандиозные трансформации. Бледный парагон чувствовал, опасность постоянно возрастала, его боевой дух был полностью сломлен, к тому же, ощущая исчезновение главного козыря, девятые санкции, у него всё внутри холодело. Из-за растущей энергии Манхау ему уже казалось, будто он дерётся с экспертом пика девяти санкций, вроде главы школы или Цзинь-Юньшаня. «Проклятье!» — закричал он. «Это же семь божественных шагов из мира дьявола!» Он не понаслышке знал, насколько смертоносной становится энергия на седьмом шаге этой техники. Она поднимала силу разума, культивацию и жизненную силу на совершенно иной уровень. За несколько мгновений она была способна серьёзно поднять боевую мощь практика. Когда Мэнхэу поднял ногу для седьмого шага, взгляд шестого парагона застлала красная пелена. Но тут вдалеке показался луч света, он с огромной скоростью летел в их сторону. Прибыл восьмой парагон. «Девятый, что ты делаешь?» «Неужто ты пытаешься навредить собрату? Остановись сию же секунду!» Громогласный голос Парагона не только достиг двух сражающихся, но и разогнал облака. Шестого Парагона захлестнула волна облегчения и радости, он без промедления обратился к своему товарищу. В этот момент нога Манхау опустилась. «Седьмой шаг!» Небо преобразилось в лицо Манхау, земля почернела, округу накрыла довещая кровожадная аура, Сконцентрировавшись в правой руке Манхау, она приняла форму эссенции восьмого заговора. Пространственного заговора! Манхау готовился полностью запечатать шестого парагона, пространство вокруг него, культивацию и его жизнь. С появлением запечатывающей метки восьмой парагон поменялся в лице. «Манхау, тебе совсем жить надоело?» Называя его Манхау, он даже не пытался сделать вид, будто ему противостоял девятый парагон. Шестой парагон не чувствовал ничего, кроме страха. Когда Манхао вытеснил с собой весь мир и его рука начала опускаться, он закричал во всё горло. «Тебя никогда не запечатать меня, Манхао!» Отбросив осторожность, он решил сделать единственное, на что был способен в этой ситуации – взорвать одно из своих ассанций.